Глава 19: Я не знал, сколько времени провел на острове. По внутренним ощущениям довольно долго. Можно даже сказать, что это была моя отдельная жизнь. Я изменился, и Васька это заметил: Собственно, изменился и Кьярд. Немного отросла грива, хотя клыки остались прежними. Ну да, они удлиняются примерно на сантиметр каждый месяц. Получается, здесь прошло несколько дней. Правда, теперь и реальность представлялась иной. Набором линий волн, которые прорывались из потока. Или может, дело в том, что я сам стал все время балансировать на границе миров, всех существующих. Так или иначе, связанному линиями, мне теперь удавалось видеть чуть больше, чем раньше. Я мог пользоваться тем, что щедро дарил поток. Дорога до обители Ташкенов, которая прежде заняла бы несколько дней, теперь уложилась в пару часов. Не знаю, что чувствовал в этот момент Васька. Что он шерстяной коняр и его копыта необычайно мощны? Или что вся природа, включая попутный ветер, только и жили тем, чтобы помочь ему? Занятый собственными мыслями, я теперь не задумывался над чувствами Кьярда. Сказать по правде, я вообще не очень-то задумывался над чувствами кого-либо. Еще на подлете я ощутил древнее-древнее заклинание. А точнее, изменение линий волн в потоке, которое сделали так давно, что уже даже забыли, кто именно и каким образом. Автором этого заклинания был явно не Гуанг, потому что сотворили его коряво, пожертвовав многими магами, но все же своего добились. Любой, кто попытался бы ступить сюда без должной подготовки, попросту бы умер. Я лишь поглядел на клубок спутанных линий и с тяжелым вздохом принялся его распутывать. Не сказать, чтобы это было трудно. Скорее, утомительно. Наконец Васька приземлился, ступив на покрытый инеем камень разрушенного города, забытый живыми и приютивший мертвых. Я кинул взглядом остовых зданий, глубоко вдохнул морозный воздух и поглядел на сложное переплетение линий волн. Наверное, это можно было назвать местом силы. Прежний я сказал бы, что тут необычайно много магии. Нынешний бы возразил, что просто здесь границы между реальным миром и потоком чрезвычайно тонкие. Можно даже сказать, что их нет. Ташкены, скорее всего, черпали свою силу отсюда, сами того не зная. Но всему приходит конец. Я огляделся. Заметил могучий холм с полуразрушенным дворцом в античном стиле. Наверное, когда-то здесь чтили богов. Ноги сами понесли меня туда. Шаги гулким эхом разносились по городу, заставляя Ваську испуганно вздрагивать и нетерпеливо ржать. К ярду здесь не нравилось. Если честно, я тоже не испытывал особого удовольствия от экскурсии по этой местности. Но путь вел именно сюда, наверху. Под разрушенной крышей, откуда открывался взор на холодные чужие звезды, стоял он. Гигантский трон, не просто огромная глыба, высеченная из камня, а нечто более сложное. В нем сходилось множество линий волн. Я чувствовал скорбь, боль и смерть. Еще много чего, что положили во имя создания этого трона, но не мог не подойти потому что спинка трона оказалась испещрена письменами. Древним посланием тех, кто сотворил диковинный артефакт, иероглифы были относительно свежи. Им оказалось чуть больше тысячи лет. Для тех, кто не живет человеческой жизнью, сущие пустяки. Мне даже не потребовалось знать язык, чтобы прочитать их. Как будто эти иероглифы сами сложились в плывущие в сознании строчки. И тогда я понял все. Понял и улыбнулся. Разрозненные пазлы и головоломки теперь сошлись окончательно в целостную картину. «Спасибо», — только и сказал я, глядя вверх. Почему-то казалось, что если Аллы смотрит на меня сейчас, то непременно оттуда и тоже улыбается. Не скажу, что иероглифы дали мне ответы. Скорее указали самый идеальный вариант для осуществления цели, Они значительно упростили те действия, которые я в любом случае собирался предпринять. Тьма звала, и я теперь понимал, куда именно. В путь легко вскочил я на Ваську. Куда говорить не пришлось. Как не потребовалось доставать перчатку для перехода в один мир, а затем в другой. Поток давал мне возможность видеть свои реальности, стоило только захотеть. К ярд хрипел, разрывая воздух под копытами. Могучее черное тело, истосковавшееся по движению, рвалось к заветной цели. Думаю, если бы я дал ему волю, то Васька сам бы себя загнал. Но теперь я слишком хорошо чувствовал не только себя, но и его. Поэтому пару раз притормозил невероятно раздухарившегося к ярда, Потому что понимал, время еще есть. Ташкены, в отличие от меня, были намного медленнее и только подбирались к заветной цели, к своей решающей битве за новый мир, где должны были одержать победу. Еще на подлете к Самаре я увидел огромное кольцо из военных и техники в нескольких десятках километров от стены. Это говорило только об одном — применении ракет со стратегическими ядерными боеприпасами. Самары, в том виде, в котором я привык ее видеть — Более не существовало. Покоилась под руинами большая часть железнодорожного района. По Гагарину нельзя было проехать даже на броневике. Зеленые парки превратились в груду обгоревших переломанных деревьев. Видимо, маги все же как-то смогли модернизировать свой щит. И теперь от него рикошетило. И в то же время я почувствовал, что стена держится на последнем издыхании. Я почувствовал сотни смертей, которыми она оказалась наполнена. И пусть застенцы сейчас были растеряны от того, что их оружие не вызывает должного эффекта, но продолжая они бомбить Петербург и дальше, итог был бы один. Маги перестали бы существовать как класс, только ни к чему хорошему это все равно не приведет. Поток уже нащупал тропинку в этот мир и продолжал ее осваивать. На место погибших магов придут другие из рядов застенцев, потому что поток станет отзываться в новых существах. Что будет с ними, непонятно. Может, влекомые своим страхом и ненавистью, простые люди заключат их в застенках и будут ставить опыты. Или примут в ряды вооруженных сил для борьбы с соседями. Вероятно, только что ничем хорошим это уже не закончится. Где-то очень высоко надо мной пролетел самолет. Точнее, межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, брожирующий по кругу. Конечно, я не увидел его. Лишь почувствовал эмоции полковника ВКС, грузного нахмуренного мужчины, нервно курящего на борту. Хотя по инструкции курить ему строго запрещалось. Я чувствовал, что возле его правой руки лежит гарнитура радиостанции, а левая покоится на контроллере пусковой установки для запуска ракеты что он ждет последнего довода, когда застенцы решат, что можно сравнять город с землей окончательно, лишь бы избавиться от магов, если все же не пробьют щит. Кьярт нетерпеливо перебирал копытами в воздухе, готовые рвануть куда угодно. Но я продолжал удерживать его, потому что ждал их. И когда весь поток окрасился в черные цвета, когда линии волны стали отдавать гниением и разложением... Я ударил Ваську пятками в бока. Они появились за городом, за Волгарем. Непосредственно у первой линии оцепления людей. Бесчисленная орда, включая новообращенных из мертвого Петербурга, во главе с могучим полимархом. И ташкены сразу же ринулись в бой. Невероятно быстрые и могущественные падшие обрушились на вооруженные силы застенцев, подобно мощному граду, который ломает теплицы и выбивает стекла. У людей не было никаких шансов. Я чувствовал, как они, испуганные, почти сломленные, сражаются из последних сил, понимая, что у них нет другого выбора, что от этого противника нельзя убежать или где-нибудь укрыться. И оставалось лишь сражаться. Практически это не было битвой, скорее бойней. Словно среди отара овец появилась стая волков. Ташкены тоже гибли. Они не были всесильными или бессмертными, однако их оказалось необычайно много. Да и потери людей оказались в десятки раз меньше, чем падших. Испытывал ли я жалость к погибшим? К сожалению, нет. Все, что сейчас происходило, можно было назвать только одним словом — неизбежность. У войны есть лишь одно последствие — смерть. И неважно, кто ее развязал. К тому же сейчас на повестке дня — стояла более масштабная задача – сделать так, чтобы война закончилась, а новая не началась, и другого выхода не было. Но вместе с тем Полимарх почувствовал мое приближение. Сам того не осознавая, он тоже был своего рода идущим по пути и тоже пользовался потоком, как и любой маг. Только делал это невероятно коряво и энергозатратно. Хотя по сравнению с великими магами Романова, Полимарх представал атлантом, подпирающим небосвод. Я приземлился на небольшом холме, устланном высокой пожухлой травой. Ладони коснулись стеблей и колосьев, ощутив налитые соком и теплом солнца растения. «Я ждал тебя», — прозвучало у меня в голове. По сравнению с громадиной, словно слепленной из чужих тел, я был крохотной букашкой, недостойным самого факта существования и тем более того, что задумал. Но теперь, после всего, что видел, я знал, это лишь физическая оболочка, которая, как выяснилось, придаёт огромное значение не только люди. «Я искал тебя», — ответил я ему тоже ментально. Чем очень сильно удивил Полимарха? «Чтобы убить?» — спросил Полимарх. Вообще эмоция, которую он попытался изобразить, могла бы напоминать смех. Вот только Владыка давно разучился смеяться. Смех остался прерогативой живых. «Нет», — удивил я Полимарха вновь, — «чтобы бросить тебе вызов». «Невозможно», — громовым раскатом ответил Полимарх. Только в его голосе я почувствовал сомнение. Он будто понимал, что что-то не так. «Потому что лишь генерал может стать владыкой», — улыбнулся я. «Именно это начертано на твоем троне. Письмена, которые черной кровью написали другие владыки, ведь так...» Вот теперь он понял. Его оболочка задрожала от гнева. Полимарх обернулся к ближайшему помощнику, наиболее выделяющемуся силой среди остальных, последнему, оставшемуся в живых, к экзарху. «Генералом может стать тот, кого признали другие падшие, насколько я понимаю», продолжал улыбаться я. «Стоило мне поднять руку, и многие ташкены, находящиеся в разных местах и на разных удалениях, напряженно замерли». Те, кто впервые увидели меня в лесах близ Самары, и те, кто присутствовали в битве на озере. Я опустил руку, и они продолжили сражение. «Это ничего не меняет», — с гневом ответил Полимарх. «Старший!» Покрытая язвами и обвитая гниющими мускулами длань владыки, устремилась на меня. И экзарх, стоявший за плечами повелителя, медленно и неохотно вышел вперед. Адский огонь обжигал его глазницы а из беззубого рта валил густой дым. Глядя на него через поток, я мысленно разложил экзарха на атомы и даже зевнул. И тогда тот остановился. На мое везение у старшего было то, чего не было у полимарха. В мире идущих по пути это называли особой чувствительностью к потоку, которая проявлялась даже тогда, когда ты не знал о потоке ничего. В моем родном мире ее именовали по-другому. Интуиция. Экзарх повернулся к владыке. Генерал невероятно боялся своих слов, но все же произнес их. «Он вправе бросить тебе вызов». Так написано предками наших предков на священном троне. «Ша!» Взорвался гневом полимарх. Шипение, подобно живому туману, стало заполнять холм. Экзарх на мгновение скорчился от боли, готовый пасть ниц но я неторопливо коснулся тянущихся в потоке линий цвета скверны и отвел их в сторону. Племарх не сдерживал больше своей злобы. Он бросился ко мне, на ходу пнув старшего, как нашкодившего щенка, и тот, единственное, что не скуля, отлетел в сторону. Владыка падших обрушил на меня один из самых сильнейших ударов, который мне приходилось испытывать забытность существования магом. Не уверен, что с ним бы справилась хоть одно из высших защитных заклинаний. Не факт, что эту атаку выдержал бы даже Максутов. Владыка был пропитан потоком, как батарейка. Вот только использовал свою мощь весьма нерасчетливо. Я сплетал линии, менял их цвет, отводил в стороны или обращал вспять и стоял, чуть заметно шевеля руками. Все же полного дзена. Когда можно было менять реальность лишь силой мысли, мне достигнуть не удалось. Слишком мало времени я уделил постижению сути вещей. Но и то, что выходило, получалось довольно неплохо. Обращенный своими линиями в потоке владыка отлетел обратно, рухнув на спину. Он сорвал с собой желтый покров, раскрашенный осенью травы, обнажил мерзлую землю и по локоть зарылся в нее. Все его сознание говорило. Это конец. Но полимарх не обладал необходимой мудростью принять это. Следующий удар должен был испепелить мой мозг, превратить его в горячий бульон. Я без особого труда отвел удар, который ментальной плетью коснулся краем застывших в окружении падших. Видимо, десятников или младших офицеров. И те рухнули на землю уже окончательно мертвые. Владыку ударил скверной. Магии! извращенный до безобразия, который противился даже поток. И только теперь у меня возникли проблемы. Я не обладал той степенью расторопности, которой должен был обладать, и позволил заклинанию коснуться собственного тела. Правая часть туловища от руки до бедра зашипела, покрываясь черными струпьями и язвами, но после ударил уже я, опрокидывая полимарха вновь и разрушая его связь с заклинанием. И теперь начал наступать сам, шаг за шагом, сокращая расстояние между собой и противником. Со стороны это выглядело, как сражение обычного мага с необычным правителем падших. Испепеление, огненный рой, ружье, тлань, святости, картечь. Владыка отбивался от этой пустяковины, пусть не всегда изящно, но без особых проблем. Наверное, в какой-то момент он действительно поверил в собственные силы. В то, что перед ним обычный смертный, который дерзнул бросить вызов ему, великому полимарху, главному генералу падших. Однако с каждым заклинанием, которое не проходило эфемерную оболочку владыки, в потоке окутывала очередная линия, которая вела ко мне. Занятый защитой от заклинаний, он даже не понял, что теперь связан со мной, что называется, по рукам и ногам. Это почувствовал лишь экзарх, Я же говорил, что у него особая восприимчивость к потоку. Однако генерал даже не предпринял попытку помочь своему начальнику. Либо понимал, что это не имеет смысла, либо уже строил планы на служение новому владыке. Умный парень, за ним надо будет смотреть внимательно. Когда все линии оказались натянуты, я в одно мгновение притянул к себе гиганта. Наверное, со стороны подобное действие смотрелось забавным. Колос, теряя равновесие, устремился по одному только велению крошечной человеческой фигуре. И теперь, когда Полимарх оказался подле меня, я ощутил ужас, который исходил от него. Среди десятков возможных смертей, которые могут его постичь, он предполагал все, но не то, что произойдет теперь. Я поглядел на него последний раз и коснулся линии своего пути. И все эти линии, которые вели к Владыке, наполнили сим, убивая создание сильнейшее в нескольких мирах. Полимарх не кричал в муках. Его сознание покинуло могучее извращенное скверное тело, растворившись в потоке. Я не сомневался, что растворилось без всякого шанса обрести себя в том же самом виде. Могучая туша гнилого мяса, прежде представлявшая собой силу и несокрушимость стало распадаться на части разлагаться на глазах словно поглощаемое землей сказать по правде в данном действии не было такой уж необходимости, но я находил в этом определенный символизм ничто не должно напоминать о прошлом владыке таков их удел исчезать из памяти сразу же как только появляется новый таков и мой удел я чувствовал как прекратилось сражение как немногочисленные военные на нашем направлении, уже почти обезумев от бойни, удивленно спешат унести ноги, поглядывая на будто выключенных паршах. Они еще не понимали того, что уже всему темному воинству стало понятно. Прежний полимарх погиб. И теперь у них новый владыка. И тогда самый сильный из оставшихся в живых ташкенов, если их существование можно назвать жизнью, сделал свой ход. Старший, могущественный экзарх опустился на колени и прижал ребро правой ладони к голове. Жест полного подчинения. Еще мгновение его повторили все остальные. Кто-то сразу, кто-то с небольшим опозданием. Но вся орда, все темное воинство, растянутое сражением на несколько километров, опустилась на колени, принимая нового полимарха. И тогда в потоке я увидел, как моя линия приобрела новое ответвление я почувствовал силу власти какой прежде никогда не испытывал все падшие как единый организм ждали моих приказов все они были обращены к желанию служить мне умереть пожертвовать собой лишь бы генерал генералов оказался доволен и тогда я произнес мысленно но мое слово слово верховного владыки услышал каждый последний ташкент продолжайте и побоище Возобновилась с новой, неистовой яростью.